Александр Томонников. Месть по-царски. Роман. Серия «Спецназ» Ивана Грозного. Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 16+. Аннотация: 1553 год. Трагически погибает сын Ивана Грозного, царевич Дмитрий. В ходе следствия выясняется, что ребенок стал жертвой тщательно спланированного покушения. Известное имя организатора убийства — князь Василий Ростов. Он бежит в Ливонию, надеясь за границей спастись от неминуемой расправы. В погоню за преступником царь посылает специальный отряд под командованием князя Дмитрия Савельева. Только этим богатырям под силу такая опасная операция. Савельев настигает беглеца и уже готов схватить его. Но в последний момент князь Ростов делает неожиданное признание — Он всего лишь жертва оговора, а настоящие душегубы до сих пор на свободе.